Глава 32. Затор. Фрелик пошел пешком, потому что Тормот Ставнес жил на Ураниенборгвей, в пятиэтажном кирпичном доме с красивыми балконами и бронированной парадной дверью. Он позвонил, но никакого ответа не последовало. Он не услышал ни изжижения домофона, ни звонка на лестнице. В отражении стеклянной дверной панели он мельком разглядел худую молодую женщину лет двадцати пяти, которая переходила дорогу. Ее сопровождали две тощие гончие, и походка у всех троих была одинаковая, пружинистая. Фрелик подвинулся. Женщина отперла подъезд магнитным ключом, и перед тем, как пропустить собак, смерила его подозрительным взглядом. Собаки бросились вверх по лестнице. Хозяйка последовала за ними, тщательно закрыв за собой дверь. Фрелик вздохнул и зажигал по ураньен Там образовался затор. По разделительной полосе ехала инвалидная коляска с электроприводом. В коляске сидел пожилой мужчина в шляпе. Машины выстроились за коляской в очередь. Коляска мигала показывая, что собирается повернуть налево, на Парквей. Фрелик удивился. Как он может всех задерживать? Надо было наоборот прижаться к обочине и пропустить машины. Фрелик тоже повернул налево. Заморосил дождь. Подул промозглый ветер. На улицах было пусто. В окнах домов, враждебных, непроницаемых, горел яркий свет. Изредка навстречу попадались пешеходы в темных плащах. Они быстро исчезали из поля зрения между деревьями в парке за дворцом. В Осло наступило утро. Фрелик бесцельно брел по Парквей. Пройдя мимо модной картинной галереи, он очутился у старого ресторана Лори. Фрелик принюхался. Чутье его не подвело. Здесь можно рассчитывать на хорошее пиво». Он огляделся по сторонам, сбежал по ступенькам к парадной двери и схватился за дверную ручку. «Открыто!»